Глава 23 «Хорошо, что не миллион затребовала», — засмеялся Костин. «И чем девушке село не угодило? Сама она каких таких дворянских кровей?» «Чем выше воспитание, тем ниже самовосторг и желание смешать кого-то с грязью», — заметил Чернов. «Если блогер пишет «такая кофта село», то не надо никогда к ней обращаться за советом, как вам одеваться». Но вернемся к повару гардероба. В связи с засильем в интернете «Фэшн Гуру» им стало понятно. Надо как-то выделиться из толпы. Вот госпожа Юргина и придумала. Она повар. Приезжает к вам домой, открывает все шкафы и начинает варить одежду на каждый день. Вешает брюки и пуловер, к ним ботинки, сумочка. Один комплект готов. Приступаем к сбору второго. Именно так и работает обычный стилист. Но их много, просто толпы. Увы, почти все интернет-советчики мало что смыслят в моде. Работают по принципу «мне это нравится, а то, что на вас сейчас деревня». Не понимаю, почему женщины идут на поводу у этих якобы профессионалов. Но, повторю, таких знатоков моды масса. А Светлана парит над толпой. Она повар. Не знаю, кто придумал для Юргиной роль кулинара, но тетушка преуспела. Она сделала ставку на богатых. Решила, что лучше один день поработать за сто тысяч, чем получить 10 кусков за треть месяца. И никто не обещает, что клиенты к тебе косяком поплывут. Выгоднее иметь дело с одной богатой дамой, чем с двадцаткой тех, у кого каждый рублик на счету. Светлана начала ездить по богатым поселкам, Познакомилась с 60-летним Николаем Петровичем, владельцем сети супермаркетов, разбила его бездетный многолетний брак, стала женой предпринимателя. Да на беду! Коля, ранее безупречный семьянин и верный муж, пустился во все тяжкие. Он изменил молодой жене с юной журналисткой, которая пришла к бизнесмену с вопросами о его планах. Итог истории. Юргина Получила дом, жирные алименты, могла жить не тужить. Но Светлане захотелось отомстить неверному мужу и его любовнице. Она принялась ходить по всем скандальным шоу, плела про бывшего супруга небылицы, рассказывала, что тот содержит гарем из сорока наложниц. Потом ее перестали приглашать, потому что дама появлялась обкуренная, несла чушь, материлась, Вскоре Юргина умерла от кишечной инфекции. Чернов сделал глоток воды из стакана. Последняя фигурантка Юлия Адамова, жена одного из бывших братков, которые бегали по улицам с автоматами. Из низшего слоя преступного мира России 90-х до наших дней дожили единицы. Быки ⁇ расходный материал. Как правило, они дольше трех лет не жили. Безрассудно тратили деньги на роскошные автомобили, кутежи, женщин. Мало кто обладал умом и хитростью Георгия Адамова, который, начав с низов, поднялся до руководителя организованной преступной группировки. К 50 годам он скопил немалый капитал, не жалел денег на супругу. Юлия, дочь простого работяги и тихой учительницы, работала в кафе на трассе. Девушка обладала кротким нравом, яркой красотой. Вокруг нее всегда увивались водители, дорожные полицейские. Но тихая молчаливая официантка не обращала на них внимания. Она ждала принца. Да только сыновья царя игнорировали Дмитровское шоссе. Там никогда не появлялись. Но в жизни порой случаются чудеса. Как-то раз за окном разбушевалась непогода, народу в дешевой забегаловке почти не было. И вдруг, в почти пустом зале, появился мужчина из иного мира. Из того, где носят дорогие костюмы, пахнут хорошим парфюмом, сидят в машине на заднем сиденье и не помнят, какая у них сумма лежит на карточке. Просто знают, что средств хватит на все. Юрий оторвал взгляд от экрана. Адамов любит давать интервью. После развода он рассказал подробно журналистам, как познакомился со своей женой. Завершил историю фразой. «Нашел супругу на большой дороге. Все у нас хорошо складывалось. Несколько лет жили душа в душу. А потом Юлия берега попутала. Начала всем хамить. Принесут ей в ресторане еду не по вкусу. Жена тарелку оппол хрясь. Деньги в лицо метрдотелю швырнет и унесется». «Скандалила со мной. Я молчал из-за сыновей, близнецы у нас. Но когда супруга велела свою свекровь, маму мою, восьмидесятилетнюю, к нам в дом не впускать, терпелка лопнула. Чужим хоть на голову кастрюлю с супом на день, но мать свою никому обижать не позволю». Велел ей извиниться. Юлия мне в ответ истерику закатила. «Вот оно как случается». Из грязи да в князи. А воспитания княжеского нет. Не такой она была, когда в кафе на дороге работала. Забрал детей, отправил их с няньками в Швейцарию. развелся, Отдал бывший один из своих домов на Новорижском шоссе. Оплатил все. Живи хорошо, только к нам не лезь. И мне каждый день сообщения прилетали из разных мест. Юлия у нас разбила витрину. Госпожа Адамова ударила секретаря на ресепшене. Следовало оставить ее самостоятельно разбираться. Мы ведь более не в браке. Но вздорная баба — мать моих детей. Это, к сожалению, не изменить. Поэтому гасил скандалы, заваливал пожар деньгами. Я ведь из нее хотел звезду сделать. Купил телепрограмму, режиссера нанял. Но не вышло. Не сумели ее даже мегапрофессионалы в ведущую превратить. Несколько выпусков показали в интернете. Только отрицательные отзывы собрали. А потом она умерла. Вирус какой-то подцепила. Желудочный грипп. Понос неостановимый. Температура. «Жаль мне жену». «По-человечески?» «Да». «А так?» «Нет». «Супруга она была плохая. Мать дурная». Чернов замолчал. «Да уж, эпитафия что надо. Жена плохая, мать дурная», — хмыкнул Костин. «Что мы имеем? Три женщины, которые встали своим родным поперек горла. Две жены и одна дочь. Скончались от желудочно-кишечных проблем. Ну и какие мысли у вас?» «Пока никаких», — признался Юра. «Мне гель положила Нина», — начала я. Роберт предполагает, что яд подлили в базу для лака. Думаю, мне данная радость досталась случайно. Когда я проснулась во время маникюра, услышала разговор Нины с Татьяной. А потом пригласила Нину в ресторан. В тот день узнала много сплетен. На ресепшене сидит Олеся. Женщина недавно стала директором. Наверное, поэтому сейчас у нее обострение вредности. А настроение постоянно плохое, возможно, потому что богатый любовник Вадим бросил и ее тоже. Костров любитель женщин. Он осыпает свою очередную пассию подарками, возит по разным странам. Девушка прямо в сказку попадает, в дивном сне живет. Но через некоторое время ей приходится проснуться. Вадим встречает другую. Бывшую бизнесмен не обижает. Покупает ей квартиру, машину, небольшой бизнес или устраивает на работу с хорошим окладом. Но перестает быть волшебной палочкой. Все желания красавицы уже не выполняются. Вадим положил глаз на Нину. Начал красиво за ней ухаживать. А Олесю сделали директором салона. Нина тихо ликовала. Вот и подошла её очередь пожить королевой. Но не получилось. Маргарита воспользовалась отсутствием Нины на работе и за один день отбила Кострова. Нине тотально не повезло, она так и не побывала в постели богача, поэтому ей достались лишь небольшие подарочки. Зато Рита шикует. Нина мне рассказала историю. У нее пропала основа подлаг. Кто-то из мастеров не постеснялся зайти в чужой кабинет и утащить пузырек. Нина не пошла на ресепшн за новым флаконом. Там сидит Олеся, которая отругает мастера, да еще оштрафует. Нина решила заглянуть в пустые комнаты и взять у кого-нибудь базу. Ей не понравилось, что кто-то в ее отсутствии порылся в ее шкафах, а сама решила поступить так же. «Ну, это свойственно людям», — заметил Чернов. «Мужики злятся, что бабы на парковке два места занимают, а сами не прочь так же встать». Основу под гель Нина взяла у Нади Фокиной, договорила я. Флакон стоял на подоконнике. Чернов схватил мышку. «Надо ее найти и пораспрашивать. Сейчас я в телефонной книге салона ищу Фокину». «Интересно». «Что?» – насторожился Костин. «Клиентки, которые умерли от кишечной инфекции, все ходили к Нине Остаповой», – объяснил Чернов. Нашел контакт Надежды Фокиной. Тут не указано ничего, кроме набора цифр. «Секундочку. Алло?» «Слушаю вас», — сказал мужской голос. «Позовите Надю», — попросил Юра. «Фокину?» — уточнил незнакомец. «Да», — подтвердил наш главный по компьютерам. «Она погибла примерно год назад», — объяснил собеседник. «А вы кто?» «В одной школе учились», — на ходу придумал Чернов. «Хотел ее навстречу позвать». «Надежда точно не придет», — донеслось из ноутбука. Юра забегал пальцами по клавишам. «Мужик не соврал. Фокина умерла 13 месяцев назад. Упала неудачно на лестнице. Когда Нина отправилась в кабинет Надежды за базой, женщина давно уже лежала на кладбище. Госпожа остапова врунья, она тебе сказала, что история сосновой подлаг случилась не так давно?» «Осенью прошлого года». «Она мне дала номер своего мобильного», — оживилась я. «Надо ей позвонить. Охота поговорить с фантазёркой».